Вернувшись от Рамуальдича, я вышла из автобуса неподалеку от своего дома и, не оглядываясь по сторонам, направилась к подъезду. Был теплый вечер, но летом темнеет поздно, так что людей на улице было достаточно. Мой путь лежал мимо густых кустов барбариса, которые распространяли довольно неприятный сладковатый запах. С детства не люблю запах барбариса, и хоть на запахе моя аллергия не распространяется, все же хотелось поскорее пройти мимо. Я уже дошла до конца кустов, и тут передо мной вырос высокий, худощавый человек неопределенного возраста, с неестественно белыми волосами, в черных очках. Вы мне не подскажете, где здесь дом номер восемь? проговорил незнакомец с странным, невыразительным голосом. Дом восемь? переспросила я, подняв на него глаза. Так вот же он, прямо у вас за спиной. Что вы говорите? Протянул мужчина и снял свои очки. Глаза под очками были странные, пугающие, совершенно белые, без зрачков. Я невольно поежилась и чуть отступила. В первый момент я подумала, что этот человек слепой, но он держался вполне уверенно, даже более чем уверенно. И эта уверенность в сочетании со странным и страшным взглядом белых глаз производила на меня гипнотическое впечатление. И тут в голове всплыли слова мамы. Она точно так же описывала человека, которого встретила на лестнице, после чего нашла квартиру открытой. Эти белые глаза без зрачков, а сам прекрасно видит. Человек шагнул вперед, схватил меня за руку и втащил за кусты барбариса. Противный запах захлестнул меня, я закашлялась и попыталась вырвать руку. Кроме того, я попыталась возмущенно воскликнуть, «Что это вы себе позволяете?» Но горло мое перехватил спазм, и я не смогла произнести ни звука. Ситуация казалась безумной. Возле самого моего дома на меня напал какой-то сумасшедший старик с белыми глазами и куда-то тащит. Это было безумие и страшное безумие. Я была в руках какого-то сумасшедшего, наверняка маньяка, и была совершенно бессильна. Я попыталась позвать на помощь, но спазм не отпускал мое горло. И страшные белые глаза незнакомца заглядывали прямо в мою душу, лишая меня последних остатков воли. И так-то совсем плохо, а тут еще в душу смотрят. Я закашлялась сухим лающим кашлем, дышать стало совсем трудно, из глаз полились слезы. Я с ужасом поняла, что у меня начинается мой обычный приступ. Только этого не хватало. Задохнуть здесь, в двух шагах от дома, и никто мне не поможет. Никто не поможет. Само собой, не этот же маньяк. Я попыталась преодолеть приступ, стала считать до десяти, снова до десяти, старалась дышать, дышать, дышать, и каким-то чудесным образом смогла вдохнуть хоть немного воздуха. Кажется, на этот раз приступ миновал. «Где она?» — прошипел Белоглазый, склонившись надо мной. Я смогла таки выдавить из себя два или три слова. — О чем вы? — Я действительно не понимала, о чем он говорит. Не понимала, чего он от меня хочет. — Ты знаешь, — прошипел он и потащил меня сквозь кусты. И тут до меня дошло, что он хочет узнать, где лампа. — Ну уж нет, не бывать этому. Я пыталась сопротивляться. пыталась убираться, но он был необычно силен и тащил меня за собой, как тряпичную куклу, протащив сквозь кусты барбариса, белоглазый незнакомец выволок меня к старым полузаброшенным гаражам, расположенным на задах нашего дома. Тут он подошел к одному из гаражей и, не выпуская меня, одной рукой достал из кармана ключ и попытался вставить его в замочную скважину, но ключ все никак в нее не попадал. Меня охватила тоскливая безнадежность. Сейчас он втащит меня в этот гараж, и там... Что он там со мной сделает, я не могла и не хотела думать. До лампы он, положим, не доберется, но мне-то что делать? Он станет меня пытать, и я, допустим, все ему расскажу. А потом-то стану ему не нужна, и что потом? Да ничего хорошего. Краем глаза я увидела каких-то людей в стороне от гаража, и вывернула шею, чтобы разглядеть их. Это были три бомжа, которые сидели на ящиках и с явным удовольствием грелись на заходящем уже солнышке, подтягивая какое-то сомнительное пойло из жестяных банок. Один из этих бомжей был мой знакомый, тот самый, у которого я отбила лампу. Как же его? Пантюха. Из двух оставшихся один был маленький, тощий, с шапкой курчавых волос. Второй наоборот, огромного роста, очень толстый, с круглой, лысой головой. «Помогите!» сумела я выкрикнуть, с трудом преодолев мучительный спазм. Очевидно, отчаяние придало мне сил. Знакомый бомж посмотрел в мою сторону и удивленно привстал. «О, да это же моя знакомая девушка!» протянул он радостно. «Помогите!» повторила я гораздо тише, поскольку надежда на помощь стремительно таяла. В это время белоглазый маньяк сладил, наконец, ключом, вставил его в скважину, открыл дверь гаража и потащил меня внутрь. Изнутри на меня дохнула тьмой и ужасом. Я расставила ноги и попыталась упереться в порог, но маньяк тащил меня и тащил. — Это же моя знакомая девушка! — радостно проговорил Панцюха, поднявшись с ящика. — Надо же! — завистливо отозвался кудрявый мелкий штопор. «У тебя знакомые девушки есть, везет же тебе!» «У меня раньше тоже были», — добавил здоровенный пельмень. «Это ведь она мне деньги дала, на которые мы сейчас так культурно отдыхаем!» раздумчиво произнес Пантюха. «Везет же тебе!» — повторил штопор. «У тебя не только знакомые девушки есть, они тебе еще и деньги дают!» В это время Пантюха разглядел, что его знакомую, какой-то старый противный хрыч, тащит в гараж. Девушка при этом из последних сил сопротивляется. «Эй, там что-то не то!» Пантюха шагнул вперед. «Ее вроде в гараж тащит. Но мало ли, может, у них там в гараже свидание!» предположил штопор. «Я раньше тоже бывала!» «Какое свидание!» Возмутился Пантюха. «Видите же, она упирается!» «Девушки часто сначала упираются!» «Да нет же! Вы как хотите, а я ее спасу!» И героически Пантюха устремился к гаражу. «Ну, раз ты, так и мы с тобой!» Белоглазый тип уже почти втащил девушку в гараж, когда Пантюха налетел на него и с размаху ткнул головой в бок. Белоглазый покачнулся, но устоял и ударил неожиданного заступника кулаком в живот. Пантюха утробно хрюкнул, но тоже устоял. Встряхнулся, как собака после купания, и снова бросился на врага. «Да кто ж ты такой?» – прошипел Белоглазый. «Чего тебе от меня надо? Иди пей свою барматуху, я ведь тебе не мешаю». «Отпусти сейчас же девушку!» рявкнул Пантюха и замахнулся на незнакомца. «Тоже мне!» — нашелся защитник угнетенных. Белоглазый чуть отступил в сторону, а когда Пантюха подбежал к нему, ударил того ребром ладони по шее. Однако на Пантюхе была старая шуба из искусственного меха, заскорозлая и жесткая от многолетней грязи. Она смягчила удар не хуже бронежилета, и Пантюха снова устоял. В это время сзади к Белоглазому подобрался штопор. По дороге он прихватил валявшуюся на земле ножку от старого табурета и теперь огрел этой ножкой незнакомца. Белоглазый охнул, покачнулся, но все же сохранил равновесие и повернулся к новому противнику. «А ты еще кто такой?» Он презрительно смерил неказистого штопора взглядом. «Да я тебе сейчас!» Договорить он не успел. потому что рядом со штопором вырос здоровенный пельмень. «Это ты на моего друга руку поднял?» прогремел он гулким утробным басом. «Да я же тебя!» Белоглазый растерянно переводил свои белые глаза с одного противника на другого. Пельмень показался ему значительно более опасным, и он решил уделить ему внимание в первую очередь. Он пригнулся, сделал обманное движение влево, а потом нанес пельменю сильный удар справа в корпус. Однако он только ушиб руку, как будто ударил бетонную стену, а на здоровенного пельменя этот удар не произвел сильного впечатления. Он только недовольно поморщился и двинулся вперед, размахивая руками, как мельница крыльями. Белоглазый к этому времени уже забыл про девушку, которую тащил в гараж и выпустил ее руку. Девушка, испуганным зайцем, сиганула в свой подъезд. Пельмень наступал на противника, размахивая кулаками и грозно хмурясь. Белоглазый рассчитал движение его огромных кулаков, поднырнул под них и подсек пельмени под колено. Тот сделал еще один шаг, потерял равновесие, с размаху грохнулся на землю и отключился. Белоглазый победоносно огляделся, И в этот самый момент маленький, но шустрый штопор налетел на него с душераздирающим воплем. В лучших традициях малобюджетных южнокорейских боевиков он высоко подпрыгнул, выбросил в прыжке ногу и ударил белоглазого пяткой в грудь. Тот охнул и повалился. Штопор поставил ногу на грудь поверженного противника и гордо огляделся. «Ловко ты его!» Восхищенно проговорил Пантюха, который как раз отдышался и хотел принять посильное участие в потасовке. «Так я же когда-то был призером соревнований по карате», — скромно сообщил Штопор. «В легчайшем весе, правда. И у нас, в Новоржеве. Но ты не думай. В Новоржеве в те времена была сильная школа карате. Один наш даже в Японию ездил и получил там черный пояс из рук самого Гогена Ямагути». Круто! Одобрил Пансюха. А кто это такой? Гагин, не могути. То есть, и могути. Ты что, не знаешь? Но ну, я было тебе лучшего мнения. В это время Пельмень очухался, поднялся на ноги, огляделся и проговорил: "Где этот козел? Я его сейчас уделаю". "Да я его уже того. Жаль. Но ты не бойся, штопор. «Дружище, я тебе всегда приду на помощь!» «Я это знаю!» — с чувством ответил другу штопор. «Мы ведь с тобой настоящие друзья. А что может быть лучше настоящей, проверенной годами мужской дружбы?» «Дружба — это хорошо!» <связывается> — вмешался в разговор Пантюха. «А что мы с этим индивидом будем делать?» «С кем?» — переспросил пельмень. «Надо же, Пантюха, какие ты слова знаешь!» — А говорил, что не употребляешь этих выражений. — Это не выражение, а вполне приличное слово. Оно и в словаре имеется. Так что мы будем делать с этим козлом? — С каким? Да с тем, которого Штопор так удачно уложил. — А, кстати, где он? В процессе разговора победителей белоглазый тип исчез в неизвестном направлении. — Сбежал, — констатировал пельмень. — И девушка сбежала. подхватил Штопор. «А между прочим, могла бы нас и поблагодарить. Или отблагодарить. Нам бы не помешала небольшая сумма в качестве скромного вознаграждения». «Доброе дело само по себе награда», — неуверенно сообщил Пантюха. «Что, правда?» С сомнением протянул Пельмень. Ответа не последовало. «А вообще, кто же это такой был?» — спросил Штопор у Пантюхи. «Почему ты меня спрашиваешь?» «Ну, ты же сказал, что это твоя знакомая девушка, а знакомый моего знакомого — мой знакомый». «Ну, это вряд ли. Вот, к примеру, мы все знакомы с участковым инспектором капитаном Сверчковым, а Сверчков знаком с начальником отделения полковником Зубровым. Так это что, мы тоже с полковником знакомы?» а «Знакомство с капитаном Сверчковым у нас тоже не вполне». «Всего знакомства, что он нас гоняет со своего участка!» «Кстати!» — проговорил Штопор после непродолжительного молчания. «Я так думаю, что этот нехороший человек — маньяк, то есть наш гражданский долг сообщить о нем Сверчкову». «Что-то мне не хочется с ним лишний раз общаться». «Вот это зря. Если мы участковому дадим ценную информацию, Он пересмотрит свое к нам отношение? — Ну, не знаю. Может, и не пересмотрит. Тем более, что мы толком ничего не знаем. — Но можем узнать. — Как это мы можем? — Ну, к примеру, через твою знакомую девушку. — Ну, я не знаю. Пантюха засмущался. Мы с ней не так уж близко знакомы. — А, ну тогда я знаю. Этот маньяк... Тащил ее в гараж Парфирича, и у него от этого гаража были ключи. Значит, Парфирич ему сдал свой гараж и должен про него знать. Вот, кстати, давно пора капитану Сверчкову и всей районной общественности открыть глаза на Парфириче. Он этот гараж получил по инвалидной линии, хотя здоров, как бык. Мало того, у него и машины-то нету, чтобы в гараже держать. так что он в этом гараже держит всякий хлам, а еще иногда сдают его разным сомнительным личностям, вот как, к примеру, этот маньяк». «А какой конкретно хлам держит в своем гараже Парфирич? задумчиво осведомился Штопор. «Ну а я-то откуда знаю? Хлам он и есть хлам». «А не может такого быть, что среди этого, как ты говоришь, хлама, имеется лом цветных и прочих металлов?» — А почему нет? Вполне возможно. Тут в глазах у всех трех бомжей появился мечтательный блеск. Лом металлов, особенно цветных, — это большая материальная ценность, за которую Степаныч, барыга, хорошо известный в узких кругах, платит хорошие деньги. — Я считаю, что наш гражданский долг — проверить, что хранится в гараже. — решительно проговорил Пантюха. «Тем более, что он как раз сейчас открыт!» «Если гражданский, то, конечно!» Быстро согласился с ним сообразительный штопор. «А если Порфирич нас там застукает?» Засомневался осторожный пельмень. «А если так? Мы ему скажем, что туда собака забежала, и мы ее хотели вызволить!» «И где же эта собака?» «Убежала!» Все трое подошли к гаражу предприимчивого Парфирича. Воровато огляделись по сторонам и проникли внутрь. Внутри гаража было темно и неинтересно. Металлолома там не было, ни цветного, ни какого-нибудь другого. Было там несколько старых шин, ломанный офисный стул, дырявая пластиковая бочка на 200 литров и огромное количество совершенно бесполезного мусора. Разочарованные бомжи хотели уже покинуть гараж, не оправдавший их надежд, Когда штопор подошел к задней стенке гаража, где висел плакат с изображением девушки на мотоцикле, девушка была интересная и очень легко одетая. — А Возьму хоть этот плакат на память о нашей неудачной попытке! — заявил штопор и стал отдирать плакат от стены. Однако под плакатом оказалась незамеченная прежде дверца. — Смотрите-ка! А гараж с двойным дном! сообщил Штопор своим спутникам. «Может, там что-то интересное?» Он попытался открыть дверь, но она была заперта на замок. Бомжи переглянулись. «Рехну-ка я стариной», — проговорил пельмень. «Бывало, я такие замки на раз открывал». Он пошарил на полу и нашел самый обычный гвоздь. Без особого усилия согнул этот гвоздь буквой «Г», вставил в скважину и немного там пошуровал. Дверь открылась. же проникли в потайное помещение, штопор нашел на стене выключатель и осветил комнату. Первое, что они увидели, это нарисованный на стене странный знак, восьмиконечный крест, вписанный в пентаграмму. Больше в комнате не было ничего.